Глава 16. Не представляю, как ему это удалось, Ник пожал плечами. Но он получил от главного парня и снайпера диск с полными данными о продажах и обучении. Успокой меня, скажи, что у наших юристов нет никаких замечаний. Я уже консультировался с ними. Их вердикт такой: поскольку Свегер сам не интересовался архивом, «Не оказывал на представителя и снайпера давление с целью заполучить диск, и представитель и снайпера особо подчеркнул, что Свегер может использовать данные по своему усмотрению, без каких-либо ограничений, мы имеем законное право распоряжаться любой информацией, хранящейся на диске». Однако Свегеру диск достался благодаря обману. Тот парень считал, что Боб представляет службу безопасности Министерства энергетики. Верно, но Свегер действительно представлял службу безопасности Министерства энергетики – У нас есть документы, подтверждающие это, и я дал своему югеру задание подготовить официальное заключение, которое переправили в министерство. Уж как с этой бумагой там поступят? Скорее всего, никак, нас не касается. Главное, что всё было сделано по закону. Более того, Бобу позволили крутить и вертеть с сведениями как угодно. Ну хорошо, директор откинулся на спинку кресла. Может, этот вопрос всплывёт, а может и нет. Просто всегда лучше расставить точки над и, прежде чем двигаться дальше. Полностью с вами согласен, Цар. За окном стояла поздняя осень, свинцово-серое небо стискивало свинцово-серый купол Капитолия. Этот вид бонус от пребывания на седьмом этаже, плюс постоянная тревога, что тебя в любой момент могут снять. Но директор, судя по всему, пребывал в хорошем настроении, довольный тем, что в свой гир удалось вдохнуть свежие силы в оперативную группу снайпер. и тем, что теперь у него есть ответ для больших людей, требующих от него результата. Итак, какой улов? Куда он нас ведёт? Что мы делаем сейчас? Да, и что Свигер в конечном счёте выяснил об этой штуковине из Снайпер? Ник пролистал свои записи. Получается, всего 346 человек обучались на курсах, организованных и Снайпером. Ещё 78 купили устройства, но не были на курсах. Частная элита при деньгах. охотники, состоятельные любители оружия. В конце концов, оно ведь не является оружием класса 3. Это всего лишь прицел с микрокомпьютером. Но в основном клиентами были военные и сотрудники государственных ведомств, профессиональные снайперы. Из общего количества в 424 человека мы уже исключили 309, поскольку проверили их ещё на первом этапе стрельковой школы, соревнования по стрельбе. представители производителей стрелкового оружия, элитные оружейные магазины, специализирующиеся на оборудовании армейского образца и тому подобное. Разумеется, я посадил двоих ребят пройтись по второму кругу на тот случай, если в первый раз мы что-то упустили. Значит, у вас осталось 115 новых фамилий. В основном это военные. Из них мы вычеркнули 23 человека, которые на момент событий находились за пределами страны, в зоне боевых действий. И того остаётся Ты хочешь проверить, не разучился ли я считать в уме? Нет, сэр, я сам воспользовался калькулятором. Итого получилось 92. То есть 92 человека прошедших обучение и имеющих доступ к и снайперу, с которыми мы не столкнулись в первый раз. Сейчас ими усиленно занимаются мои люди. Мы работаем круглосуточно, без выходных, но пока ничего нет. Да, нужно добавить четверых сотрудников и снайпера. Это Энтони Гроган, Энто И ещё трое: Джимми Саут, Роджер Спид по прозвищу Имбирь и Рэймонд Ричардсон Браун. Все граждане Великобритании, которые, возможно, в интересующее нас время находились в Штатах. И ещё одна группа изучает и снайпер, и его владельца, компанию Gray Wolf. Но должен вас предупредить, эти ребята укрылись от окружающего мира за надёжным юридическим забором. Что говорит Свейгер? Что из винтовки Хичкока, патронами Хичкока с прицелом и снайпер, действительно можно было сделать все четыре выстрела. И только. Больше он ничего не говорит. «Где он сейчас?» «У себя в номере в Арлингтоне. Я решил сначала узнать ваше мнение по поводу того, что делать дальше. Направь двух наших лучших убийц...» Директор подождал, пока на лице у Ника появился шок. «Нет, нет, Ник, это шутка!» Нет, полагаю, лучше заплатить Свегеру за работу и поблагодарить за блестящий ум. Пусть он едет домой, счастливый и довольный. У него есть кое-какие весьма неприятные качества, и очень не хотелось бы, чтобы он тут во всё вмешивался, особенно если учесть, что время поджимает. Не сомневаюсь, Бог изъявить желание остаться до конца. Должен признать, он проделал колоссальную работу. Указал нашим экспертам на частицы краски из снайпера, оставшиеся в винтовке Хичкока. Это было гениально. Ты уверял, что Свайгер умён, и ты оказался прав. Однако его очень трудно контролировать. Он провернул это дело снайпер против снайпера, и результат получился великолепный. Мы дадим ему премию и выразим благодарность, но это всё. Свайгеру пора выводить из игры. Да, сэр. А теперь вернёмся в реальный мир. Тебе нужны дополнительные люди. Всё к этому идёт. Боюсь, что да. Мы отпустили следователей из полиции других городов. А проверить 96 новых человек, если считать ирландцев, задача очень трудоемкая. Чем больше опытных людей у меня в команде, тем быстрее мы с этим разберемся и придем к заключению, и тем скорее вернемся к нормированному рабочему дню. Ну хорошо, можешь считать, что люди у тебя уже есть. Я еще не знаю, где их брать, но обязательно найду. А ты, Ник, дай мне что-нибудь такое, что можно слить в газеты. Нас поедом едят, обвиняя в бездействии. Все эти затёртые фразы они поворотливой бюрократической машине, без инициативных трусах просиживающих штаны в кабинетах, и тихом часе после обеда, если только мы не трахаем своих секретаж. Все уверены, что мы здесь в потолок приём от безделье. Мне уже жаловались начальники полицейских управлений Чикаго и Кливленда на то, что мы ещё не закрыли дело. На них давят собственные политиканы, потому что всем хочется к концу года добиться самых высоких процентов раскрываемости преступлений. Дастер А констебл, он по-прежнему подталкивает вас вперёд. Он привык действовать чужими руками. Меня это нисколько не удивляет. Ты больше не встречался со своим новым приятелем, Биллом Феддерсом? Нет, сэр, но я почти ожидаю, что случайно наткнусь на него в туалете. Ладно, Ник. Ты отлично потрудился. Дело крепкое. Расколи же его или отправь на покой. Сделаю всё возможное, сэр. Да, и ещё одно, Ник. Меня просили напомнить, что с тобой уже давно хочет связаться наш пресс-секретарь Фил Прайс. Просто я был очень занят, сэр. Ну так порадуй меня старого дурня и позвони ему.